Глава первая Или 2855 раз умирательная. Характеристика. Любой игромеханический параметр, описывающий персонажа. Назначение характеристик. Адекватно представить персонажа, чтобы его эффективность и возможности соответствовали ожиданиям игрока. Кажется, мне опять хочется выматериться. И очень смачно. И я позволяю себе длинную тираду и даже сама себе удивляюсь, что смогла все это сказать. А Козлов, мой прямой конкурент и заместитель, постоянно надо мной хихикал и говорил, что у меня очень скудный запас матерных слов. А нет. Однако совсем не скудный. Мне просто вдохновения не хватало. Какое-то время сижу с закрытыми глазами и мечтаю о том, чтобы все, что со мной сейчас случилось, превратилось бы в страшный кошмар. Но, открыв глаза, понимаю, это не сон. Это хреновая реальность. Подавив очередной всхлип, открываю свои характеристики и впадаю в ступор. Имя: неопределено, появится в результате выполнения миссии. Раса: неопределена, появляется в результате выполнения миссии. Класс: не выбран. Уровень: 1. Опыт: 100 из 100. Жизни: 100 из 100. Мана: 100 из 100. Духовность: Не определено. появится в результате миссии. Скверна: неопределена, появится в результате миссии. Темное. золото: Не определено. появится в результате миссии. Основные характеристики. Сила: Единница ловкость, единица выносливость, единица интеллект, единица мудрость, единица физическая атака, единица магическая атака, единица. точность 0, уклонение 0, броня 0, ускорение 0. Профессии, навыки Не определено. Появится в результате выполнения миссии. Активное умение. Не определено. Появится в результате выполнения миссии. Пассивное умение. Не определено. Появится в результате выполнения миссии. Звание. Не определено. Появится в результате выполнения миссии. Достижение. Не определено. Появится в результате выполнения миссии питомцы хранители Не определено. Появится в результате выполнения миссии задание игрокам Не определено. Появится в результате выполнения миссии Черт возьми тихо буркнув и сплюнув на песок встаю смотрю на тусклый желтый шар и с грустью констатирую отлично, Ника, в этом мире у тебя даже имени нет, не говоря уж о расе Какое-то время я еще пялюсь на безжизненное пространство и, подавив очередной тоскливый вздох, делаю шаг вперед. И Мгновенно у меня перед глазами меркнет свет, и на черном экране появляется сообщение белыми буквами. Укус ядовитого песчаника 208 уровня. Минус тысяч жизней. Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10 9 8. В этот момент, пока я ту посмотрю на обратный отсчет, мое тело находится в невесомости. Точнее, тело я вообще своего не ощущаю. Ни рук, ни ног. Паника подкатывает к горлу, которого у меня тоже нет. Господи, а если я сейчас окончательно умру? Вы умерли. Возродились у обелиска номер один в локации Беспросветная пустошь. Оказавшись вновь у обелиска, я чуть было не прыгаю от радости, но теперь тщательно смотрю под ноги и вижу его пустынного песчаника. Мама, только и успеваю пискнуть, как черный длинный провод с шипом на конце впивается мне в ногу. Укус ядовитого песчаника 208 уровня. Минус тысяч жизни. Вы убиты и отправлены на перерождение. «Перерождение состоится через десять, девять, восемь...» В третий раз я даже пискнуть не успеваю. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, я не знаю, сколько раз эта тварь отправляет меня на перерождение. Я просто уже перестаю считать, остановившись на цифре триста. Картина повторяется и повторяется бесконечно. Я возрождаюсь, а меня отправляют обратно на перерождение. Один раз я это чудовище даже умудряюсь рассмотреть полностью. Десятиметровая гусеница, покрытая черными панцирями и с огромным количеством маленьких лапок. Одним из своих усов бесконечно убивает меня. Страшно подумать, какая из этой гусеницы получится бабочка. Когда я понимаю, что тупо устала, то решаю поспать, пока меня туда-сюда тягает система. Все равно брыкаться нет смысла. Значит, будем ждать, пока гусеница надоест меня жрать. Вяло рассуждаю о том, что вообще-то в локациях для нубов не должно быть таких высокоуровневых существ. Но даже эти рассуждения уже никак не задевают мою расшатанную психику. Кажется, у меня наступает пятая психологическая стадия принятие. Первые четыре шок, гнев, торг и депрессию я благополучно успела пройти при переходе из моего мира в этот. Мое сознание погружается в сон, и я не сразу понимаю, что просто лежу у камня перерождения, и меня уже никто не ест. Хлопаю ресницами, а затем резко вскакиваю на ноги и вижу недалеко от камня белый кокон размером с ту самую гусеницу. Вот же су злоречу, и понимаю, что надо валить, пока она не превратилась в бабочку, и вновь не начала отправлять меня на перерождение. Поэтому, задавив в себе желание найти какое-нибудь оружие и разделаться с тварью, я осторожненько и как можно тише обхожу плиту и иду в противоположную от кусницы сторону. Иду очень быстро и с каждым шагом ускоряюсь. В итоге перехожу на быстрый бег. Пробежка удается на славу. и, остановившись, чтобы отдышаться, я оборачиваюсь назад. Обелиск все еще находится в зоне видимости как и большущий белый кокон, лежащий рядом с ним. Передергиваю плечами от омерзения. Бабочек, гусениц и их коконов боюсь еще с детства, поэтому страх гонит меня вперед. Потом отдышусь, мысленно уговариваю себя, быстро перебирая ногами. Не знаю, сколько я бежала. По внутренним часам мне казалось, что целую вечность, но ощущение было такое, словно я топчусь на месте. И все из-за того, что местное солнце ни разу не сдвинулось по небосклону ни на один миллиметр. Однако радовало то, что кокон с обелиском значительно уменьшились в размерах. В какой-то момент я окончательно выдыхаюсь и, остановившись, валюсь на серый песок. И это моя очередная ошибка, потому что песок подо мной вдруг ухает куда-то вниз, ну и я лечу вместе с ним. Последнее, что увидела это огромную пасть с бесконечным количеством острых клыков. А дальше темнота. Укус головоногого червя 250 уровня. Минус тысяч жизней. Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10, 9, 8. И я опять у своего уже почти родного камушка. В ту сторону я больше не пойду. Выдыхаю со свистом, с ужасом оглядываясь назад. Но, слава богу, никого не вижу. Видимо, червь не выходит наружу. А может, он уже где-то здесь? Вглядываюсь в песок, но не вижу ничего необычного. Я, впрочем, и там ничего необычного не видела. Обыкновенный песок, только серова цвета и больше напоминающий не песок, а пепел, так как крупинки слишком мелкие почти как мука. Откровенно говоря, делать следующий шаг сцикотно, но и находиться рядом с коконом еще страшнее. Бабочки это моя фобия. Хотя похоже, что черви теперь тоже превратятся в мою фобию. Ладно, нервным голосом говорю вслух. идем тогда туда. И я решаюсь пойти в ту сторону, где как раз на дороге лежит кокон гусеницы. Наверное, на мне прокачалась зараза. Шеплю медленно обходя кокон стороной, а затем вновь перехожу на бег. Бегу долго, очень долго, до такой степени, что у меня перед глазами начинают мелькать черные точки, а легкие обжигают болью. Медленно останавливаюсь и просто продолжаю идти, так как тело еще помнит занятия по бегу в другой реальности, и там нам тренер строго-настрого запрещал останавливаться. Перед глазами вдруг появляется сообщение, заставляющее меня резко остановиться. Поздравляем! Вы прокачали выносливость на одно очко. Не прекращайте своих тренировок, и, возможно, вы сможете быстрее всех убегать от врага. Какое-то время смотрю на это сообщение, которое медленно испаряется, а затем открываю свои характеристики и действительно вижу, что теперь у меня на пункте выносливость не одно, а целых два очка. Круто, не выдержав, вскрикиваю от маленького достижения, и тут же слышу со спины чьё-то шипение. Медленно поворачиваю голову и вижу перед собой огромную разъявленную пасть с раздвоенным языком, где-то там ещё есть и вытянутое тонкое тело. Пасть впивается прямо мне в горло, и я инстинктивно даже успеваю схватить змею за шею, но перед глазами вновь становится темно. Укус ядовитой эсхи 237 уровня. Минус тысяч жизней. Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10 9 8. Хорошо, что я не чувствую боли. Мысленно уговариваю себя не расклеиваться и делаю шаг теперь в левую сторону, от так и не раскрывшегося кокона и камня перерождения. Сразу же перехожу на бег. Теперь стараюсь не тратить все резервы сразу, а бегу размеренно, будто на тренировке, а не убегаю от очередного чудовища. Греет мысль, что если я сумею прокачать характеристику выносливость как следует, то в конечном итоге смогу убежать уже от любого здесь чудовища. В принципе, миссия у меня бессрочная. Можно тут годами бегать по этой пустоши и прокачивать эту самую характеристику. Пока бегу, в голове роятся разные мысли, к примеру, как прокачать остальные характеристики. И опять слышу неясный звук откуда-то справа. Нет, это не шипение. Этот звук напоминает мне что-то роение, будто кто-то прорывается из-под земли. Черт! Верещу от страха и прибавляю скорость. А звук тем временем появляется уже с другой стороны, запугивая меня еще сильнее, так как я не понимаю, Это другое чудовище, или тоже, только оно умеет телепортироваться под землей? Скорость увеличиваю, а звуков теперь становится два, и я понимаю, что творится целых две. Не хочу. Не хочу их видеть, вопит мое подсознание. Но кто же меня будет слушать? Прямо передо мной появляется очередное жуткое страшное существо, чем-то напоминающее жука-носорога. И я, не успев сориентироваться, по инерции врезаюсь прямо в его уже открытую пасть, а он тут же захлопывает ее с хрустом. Видимо, это мои несчастные косточки так хрустнули. В глазах опять темнеет и появляется очередное сообщение. Укус красного чёри 210 уровня. Минус тысяч жизней. Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через десять, девять, восемь. Русские не сдаются, кричу я. Видимо, совсем фишку оторвало и несусь теперь уже в правую сторону. Причем бегу с такой скоростью, что даже в ушах свистит. Бегу долго, легкие пылают внутри, все болит в голове, как Но я все равно бегу. Подозреваю, что начинаю сходить с ума. Но это возможно хорошо потому что нормальному человеку тут не выжить. И я начинаю хохотать. Почему-то хохот придает мне еще больше сил, и я ускоряюсь. Назад не смотрю, потому что не вижу в этом смысла. Да и чувствую, что если остановлюсь, то меня опять кто-нибудь сожрет. Перед глазами вдруг появляется сообщение. Поздравляем. Вы прокачали выносливость на одно очко. Не прекращайте своих тренировок, и, возможно, вы сможете быстрее всех убегать от врага. Это сообщение заставляет меня отвлечься и немного прийти в себя. И из-за этого я опять погибаю. Укус У Кусмаслистайлами 223 уровня. Минус тысяч жизней. Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10 9 8. Уныло смотрю по сторонам, и чтобы не забыть, куда я ходила, решаю создать для себя своеобразный компас, потому что внутренние карты у меня, к сожалению, нет. Да и на местное солнце тоже надежды нет, так как оно за все время моего пребывания в этой локации даже на миллиметр не сдвинулось. Очерчиваю круг вокруг обелиска примерно в полметра диаметром и начинаю подписывать стороны. Север для меня это кокон будущей бабочки. Так и подписываю его. Юг это там, где я угодила впасть червю. Восток это жук, возможно, их несколько. Запад это неизвестный маслистый лами, которого я даже не успела рассмотреть. Какое-то время разглядываю свой кривой компас и вспоминаю, как делались часы в старину. Еще раз смотрю на солнце, затем на обелиск. И тут до меня доходит то, на что я раньше не обращала внимания хотя когда мне я же тут себя жалением по большей части занимаюсь здесь нет теней совсем но как же так да и солнце не двигается такое ощущение что мир словно замер времени нет ветра нет и звуки почему звуки появляются только перед моей смертью не Я понимаю, что все существа живут под землей, потому что иначе они бы сами тут с трудом выживали. Однако все равно должен же быть хоть какой-то звук. Или это я просто слон и не умею вести себя тихо, а остальные, как истинные охотники, умеют задерживать дыхание и даже стук своего сердца. Мысленно останавливаюсь на втором варианте и понимаю, что мне надо не только выносливость прокачивать, но и такие умения, как маскировка слежка и тому подобное. Вообще-то я готовилась к своей миссии и штудировала гайды и игровые форумы, где игроки много чего интересного рассказывали. Однако о мире духа смерти я, к сожалению, ни одного упоминания не увидела. Возможно, если бы искала целенаправленно, то, может, и прочитала бы про него, но я-то готовилась не к этой локации. Эх, ладно, хватит рассуждать. Мысленно вздыхаю. Так как научена горьким опытом, и теперь стараюсь не шуметь, дабы не привлекать к себе очередного хищника. Кокон будущей бабочки меня пугает намного сильнее, чем все существа этой пустыни, поэтому задерживаться возле камня возрождения не хочу. и, сверяясь с собственным компасом, выбираю направление юго-восток. Теперь решаю не бежать, а идти, и делая каждый шаг, прислушиваюсь не к собственному дыханию, как окружающей пустыни. В итоге, задержав дыхание и закрыв глаза, начинаю улавливать какие-то звуки. Пока слышится лишь неясное копошение, и оно довольно близко от меня. Замираю и стараюсь вообще не двигаться, и копошение постепенно начинает отдаляться. Стою тогда тех пор, пока звук полностью не исчезает. Перед глазами появляется сообщение. Поздравляем Вы самостоятельно изучили умение маскировка и слежка. Плюс одно очко к умению маскировка, плюс одно очко к умению слежка. Плюс один к мудрости. В этот раз я стараюсь сильно не вчитываться и медленно иду дальше. С каждым шагом стараюсь прислушиваться к окружающей обстановке, при этом очень сильно страдает моя скорость. Но у меня все равно нет выхода. Оглядываюсь на обелиск, я понимаю, что прошла всего несколько метров, не больше. Сжимаю зубы и иду дальше. Шаг, прислушиваюсь, еще шаг, опять прислушиваюсь. Когда очередной раз слышу шуршание, вновь замираю и не дышу. К сожалению, не знаю, как замедлить стук своего сердца. И тут ловлю себя на мысли, что я читала что-то там про стук сердца, что у НПСов нет сердца и, соответственно, биться оно не может. Эта мысль опять сбивает меня с настроя, и я автоматически делаю шаг, забываю о том, что кто-то шуршал рядом со мной. И, естественно, этот кто-то пользуется беспечностью жертвы. Укус адонского хита 213 уровня Минус тысяч жизней Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10 9 8. Какое-то время сижу у камня, положив руку на собственное сердце и прислушиваюсь к сердцебиению. Интересно, а почему мне тогда в туалет не хочется и кушать тоже не хочется, но сердце все равно продолжает биться. Причем, когда я бежала, то оно билось гораздо быстрее, то есть работало как в нормальном человеческом организме. Неужели тот голос меня не обманул, и я действительно переселилась в этот мир полностью и теперь являюсь его частью? Странно, но это понимание вдруг резко повышает мне настроение. Я почему-то считала, что Иск Ин просто считал мою память и засунул ее в какого-то npc но все не так. И, возможно, я не просто очередная программа с памятью мертвой девчонки а именно разумное и вполне одушевленное существо эти мысли греют меня изнутри и даже дышать становится легче Прорвемся, мысленно говорю себе и выбрав в сторону юго-восток делаю шаг спустя понятия не имею сколько времени так как в моем интерфейсе нет внутренних часов и даже внутреннего календаря после очередной своей смерти сижу у камня возрождения и подсчитываю итоги и буду считать дни хотя бы по внутренним ощущениям. Спала я пока один раз. Сейчас хочу спать опять, значит, пусть будет два дня. В меню от чуда я нахожу блокнотик для личных заметок и решаю вписать туда эту информацию. И на всякий случай решаю ориентироваться по календарю из своего мира. Другого у меня все равно нет. Поэтому делаю первую запись. 23.05.2095 год. Я вошла в игру и появилась в мире духа смерти в локации Беспросветная пустошь. 24.01.2095 год. Я ушла на перерождение 2855 раз. Судя по системным сообщениям, и познакомилась с кучей мирских тварей. Кроме того, прокачала свою выносливость на 3 очка. И мудрость на одну очко. И открыла самостоятельно два умения: маскировка и слежка, которые удалось прокачать на целых четыре очка. О, да, я крута, за эти два дня умудрилась даже немного прокачаться. Если так пойдет и дальше, и я не сойду с ума, то, возможно, все же смогу выбраться из этой локации. На этой мысли я засыпаю прямо на песке, подложив под голову собственную верхнюю куртку. И да, иск ин был так щедр, что позволил мне взять с собой мою собственную удобную одежду из реальности: нижнее белье, джинсы, ботинки, футболку и куртку, на которые я и примостила свою голову.